Глава 7 Река Укра 6 649 год от сотворения мира в Звездном храме Лошади всхрапнули и, переминаясь с ноги на ногу, остановились Дорога вывела нас на высокий бугор, откуда открывался великолепный вид на окрестности. Все как на ладони. И, не торопясь продолжить свой путь, я и мои спутники Витис Сивер и Волх Ждан осмотрелись. На синеве чистого небесного свода видны черные точки. Это парящие в вышине птицы. Позади нас широкая грунтовая дорога, которая, пересекая земли Помарян и Лютичей, через Ретру, Радогащ, идет от Щецина до нынешней столицы Бодричей, Зверина. Слева глубокий овраг, а справа непролазная лесная чищоба. Картина самая, что не есть мирная, спокойная пастораль в чистом виде. Однако только до тех пор, пока не посмотришь вперед. Там, змеей избиваясь по равнине и рассекая древние леса, несет к Венецкому морю свои чистые воды река Укра, по правому берегу которой живут люди из помарянского племени Укров. И вот здесь все благостное состояние улетучивается, и на лицо сама собой наползает хмурая тень, ибо перед взором пепелище. Сожженная дотла деревня которая стояла у паромной переправы через реку. Поселение по местным меркам было большое, дворов на сорок, и сейчас от него не осталось ничего. Дома, амбары, сараи и склады на берегу, все это поглотил огонь. Людей не видно, скотины нет. Паромная переправа не работает, поскольку нет самого парома, а от причалов остались только горелые каркасы. Дымов не наблюдаем а поля вдоль реки заросли бурьяном. С виду полное запустение. А если посмотреть на левый берег реки, то там тоже виден черный неровный квадрат. Все, что осталось от другого славянского поселения, которое находилось на земле Лютичей и было построено племенем Редарей. Вот такие вот пирожки с котятами. Жили себе люди тихо и мирно. От переправы и дороги, по которой раньше шли богатые торговые обозы, имели серебро и припасы, содержали постоялые дворы, бортничали, охотились, ловили рыбу, возделывали поля и наверняка общались с соседями на другом берегу Укры. Бывало дрались и ссорились, а бывало, что вместе гуляли, отмечали праздники и отдавали в соседнюю деревню своих невест-красавиц. Но время бежит, все изменяется, заповеди предков превращаются в пустой звук, а выборные правители, согласно историческому процессу, становятся наследными феодалами. Князья помарян и Лютичей в ссоре. Между ними идет пограничная война, которой не видно конца. А ее результат, вот он, перед моими глазами. Две богатые деревни обращены в пепел. Дорога понемногу зарастает, родичи по крови и вере враждуют. А германцы, как ненароком бросил в дороге Сивер, уже переименовали Укру на свой лад вы. И что дальше? Насколько я помню историю, со временем здесь будет княжество Священной Римской империи, одно из многих, а славяне, которых окрестят, окажутся на положении бесправных рабов, они мечется и станут воевать против своих восточных сородичей. Все просто и понятно. И за примером далеко ходить не надо. Достаточно лужицких сербов вспомнить, которые живут дальше к югу. Они участвуют во всех походах германских феодалов, и примут самое активное участие в будущем крестовом походе на Венедов, который не отменить. Да и позже себя покажут. Вон, хоть Вторую мировую войну вспомнить. Вождь Третьего рейха своих славян весьма хвалил. Ни одного летчика, танкиста и военачальника железным крестом наградил. И ничего, никаких угрызений совести. Хотя, когда наши войска форсировали Вислу и Одр, в некоторых городках Их встречали радостными выкриками и большими плакатами с надписью Доброе дошли, братушки! Ну это и понятно. Прославянское братство наши дальние европейские родственники всегда вспоминали в первую очередь, когда танки с красными звездами на башнях приближались к границам Болгарии, Словакии, Югославии, Хорватии или Польши. Где-то радовались искренне, а где-то лишь только наши солдаты уходили дальше на запад, в спину плевали. Впрочем, если покопаться, за каждым человеком, родом, племенем и народом можно найти какие-то некрасивые и нелицеприятные поступки, которые не стоит афишировать. Так что нечего на зеркало пенять или рожа кривая. Долой мысли о будущем, возвращаюсь в день сегодняшний. Мы в пути уже третьи сутки. Ехать тяжело, так как мое молодое неокрепшее тело постоянно бунтует и подвывает в тоске однако постепенно я все же втягиваюсь в ритм движения. И если в дороге не случится чего-то неожиданного, еще через три дня наша небольшая группа будет в Валигоще. Ну а там сутки другие и Аркона, место, значение которого для славян можно сравнить только с Римом в системе католицизма, Константинополем для ортодоксов или Иерусалимом для истинных иудеев. Что меня там ожидает? Жрец Стриглава говорит, что все будет в порядке. У меня заберут громовник, расспросят о том, что я знаю по истории, а затем предоставят право выбора – уйти или остаться. И я ему верю, поскольку мое чутье на опасность молчит. И что дальше? Четкого ответа на этот вопрос я не имел неделю назад, и его нет до сих пор. Только смутные планы, и не более того. Хотя надо отметить, что под влиянием Сивера, который вчера впервые погонял меня с мечом и сопровождающего нас волхва, я все больше склоняюсь к тому, чтобы остаться на острове Руян. Но чего? Вокруг меня не чужаки. Отнеслись ко мне с пониманием и колодку на шею не одевают. А в Арконе можно будет пожить, освоиться, накачать мускулатуру, заработать репутацию, обрести полезные связи, язык подучить, клинки и прочее вооружение освоить, да и предкам помочь. При этом моя помощь, как я ее вижу, состоит не в том, чтобы подтолкнуть научно-технический прогресс, или совершить мегаподвиг, например, уничтожить Папу Римского или императора Фридриха Барбароссу, а убедить жрецов святовида, самых влиятельных людей племени Ранов, провести ряд реформ. В первую очередь, реорганизовать свою структуру, перевести экономику на военные рельсы, нанести упреждающие удары по наиболее влиятельным сторонникам крестового похода против славян и самим перейти в наступление по всем четырем сторонам света. Волхвы должны меня понять, ведь уловили мою основную мысль в Сивер и Ждан, а значит, мое появление в прошлом может принести братьям-славянам какую-то пользу. Глядишь, будет меньше жертв с нашей стороны и больше со стороны врагов. Кстати сказать, крестоносцев я рассматриваю именно так, а не враги, которых необходимо уничтожать без всякой жалости. И тогда, очень может быть, история пойдет по иному пути. Дранхнах Остен начнет пробуксовывать, а затем остановиться и не будет захвата Прибалтики и Пскова. И не состоится битва на Чудском озере, разумеется, если она вообще была. Почему я в этом сомневаюсь? Объясню. Официальная история – полная чушь. Это я знал и раньше. Однако, пока не пообщался с людьми 12 века, в котором оказался, и не увидел жизнь современников, воспринимал это как нечто интересное и забавное, но и только. Однако произошло то, что можно вполне спокойно и без натяжки назвать чудом. И вот я путешествую на пару с волхвом Триглава и Витизим, косточки которых в моем родном времени давным-давно превратились в прах. Они благодарные потомки предали их память. Как там в свое время сказал один главпоп, до принятия христианства славяне являлись варварами и практически зверьми... Ага, говори, да не заговаривайся. И без твоей веры за которую ты так радеешь, дабы карман не пустел. Славяне были великим народом, со своей собственной письменностью, законами, традициями, выборной властью, способностью самоорганизовываться и дать отпор врагам, а самое главное – пониманием того, что такое добро и зло, и как должен жить свободный человек. Впрочем, возможно, этот священнослужитель не славянин, и тогда его понимание нашей культуры и истории вполне объяснимо. Ну, славяне. Ну и что? Плюнул в душу людей, да и дальше пошел. Делов-то. Вон, отцы-основатели его культа целые города выжигали, а тех, кто с ними был не согласен, на кострах запекали. И ничего, они стали святыми, а тут такой пустяк, какие-то там славяне. Однако, возвращаюсь к истории. Ее официальная версия, которую мне пришлось учить в школе, будучи пионером, а затем и комсомольцам, на фоне того, что я видел выглядела очень бледно, поскольку мир вокруг оказался совсем не таким диким, как может показаться из 21 века. Здесь Балтика действительно море Венедов, и только в последние полторы сотни лет на этих просторах появился еще один сильный игрок – датчане, которые до того, если и пакостили, то лишь по мелочи и осторожно, ибо руянские варяги им спуску не давали и всегда отвечали ударом на удар. Вот Европа – это да, законная зона охоты скандинавских викингов. А Балтика пока еще за нами. Хотя варягов становится все меньше, а данов, которых половина Европы поддерживает, больше. Это всего один момент, а их очень много. И с каждым прожитым мной днем картина мира вокруг становится четче и яснее. И совершенно естественно, это влечет за собой вопросы, которыми я донимаю севера и Ждана. Например, половцы. Они же кипчаки. Кто они? Эти люди, которые держат за собой половину Великой Степи. В моем времени на этот счет было много споров, а для современников ответ прост. Это объединенная общей целью и оборонительно-наступательными союзами Орда, а точнее несколько Орд, своего рода группа армий, где воины находятся вместе со своими семьями, кибитками и скарбом, и национальный состав степняков очень неоднороден. Там имеются иранцы, казары, закубанцы, кавказцы, потомки цимбров, готов, некоторые печенежские рода, пришедшие из Уйгурии и Тахары, тюрки, а также воины Великого Святослава, которые стерегли степные рубежи родины и после отступления русских князей к Днепру так на этой границе и остались. Следовательно, есть рода, которые являются ответвлениями нашего народа, только другая его культурная ветвь, не хуже и не лучше, а просто другая. Варяги – моряки, поляне – лесовики, ну а близкие к славянам половецкие племена – степняки. Если говорить конкретней, то половцы состоят из нескольких племенных групп – Донской, Побужской, Донецкой, Приморской, Заорельской, Приднепровской и Лукоморской. И каждая группа делится на множество родов, Поэтому те, кто близок к славянам не только по крови, но и по менталитету, дружат с киевскими и черниговскими князьями, которые приглашают степняков на Русь для решения династических проблем и несения воинской службы. И в этом нет ничего удивительного. Точно так же, как и в том, что монахи-летописцы называют их погаными, ведь в большинстве своем они пока еще язычники, как и Венеды-Варяги. А мне с детства рассказывали, что палапские славяне сплошь дикари которые сидели в лесах и друг друга кушали, пока их доблестные крестоносцы к цивилизации не приобщили, а все половцы-косоглазые – потомки народа Сюнну из монгольских степей. Очередная ложь, услышав которую, у меня складывается впечатление, что кто-то целенаправленно занимается фальсификацией истории и внедрением в головы людей установки, что их предки были тварями дрожащими. Это правильно. Так легче контролировать толпу, которая должна быть уверена, что нет власти ни от Бога, и все нити управления человечеством находятся в руках некоего сверхсущества. Возможно, для кого-то это аксиома, а на мой взгляд, полнейшая чушь. Каждый из нас волен в выборе своей судьбы, кроме тех, кто добровольно посвятил себя служению какой-то идее, и церковные иерархии, что современные из 12 столетия, что из моего родного века, всего лишь марионетки, которых дергают за ниточки истинные властители мира сего. Ну и кто же они, настоящие правители летящего в безвоздушном космическом пространстве геоида под названием Земля? Я не знаю. Возможно, какое-то тайное общество или организация самых богатых и шибко хитрожопых людей планеты, а может быть прав Ждан, который говорит, что это слуги темных богов, желающих получить контроль над разумом и душами людей. Кто ближе к истине, мне пока неизвестно. Однако, когда-нибудь я постараюсь это узнать, а общение с элитой нашего народа, волхвами, должно мне в этом помочь. И пусть это не сверхцель и незадача на всю жизнь, а всего лишь желание здравомыслящего человека разобраться в происходящих вокруг него событиях, заняться этим вопросом можно. Благо я молод, а опыт 45-летнего человека остался при мне. Вот потому я и склоняюсь к решению остаться в Арконе. Впрочем, до Руяна еще необходимо добраться, а сделать это совсем непросто, как мне казалось раньше. В лесах и поселках вдоль дорог княжеские воины, наемники, обозленные на весь белый свет рядовичей и смерды, да и простых разбойников хватает. И хотя золотой пояс сивера и белую одежду Ждана видно издалека, уверенности в том, что это даст нам возможность без проблем добраться из пункта А в пункт Б, нет и мы все время на настороже. Вот и сейчас остановились не просто так, а для того, чтобы осмотреться, и, кажется, Витязь Треглава определился в том, куда направить своих лошадей и не грозит ли нам опасность. Сивер взмахнул ладонью и указал в сторону реки. — Надо вплавь переправляться. На той стороне дозор Редарей, а на этой укряне сидят, но нас они не тронут. — Ты слышал их? — спросил Витязя Ждан. Я сразу же навострил уши, поскольку речь зашла о способности Сивера ощущать присутствие людей и их эмоции. Мой талант схож с его, но он не развит, и когда витя демонстрировал нечто экстраординарное, то я старался перенять у него хоть что-то полезное. Нет, воин триглава усмехнулся и покачал головой. Обошелся без этого. В дозорах местные жители, их и так видно. Были бы воины, разговоры ной, А с поселянами все просто. Где они? Витя качнул головой, и его потный чуб оторвался от бритой головы и вновь упал на затылок. Забавно. Лощина справа кустами заросла, видишь? Да. Без поворота головы краем глаза Ждан посмотрел в ту сторону. Там пять бойцов переправу стерегут. А, -а, -а вижу. Что увидел Ждан, совершенно непонятно. Лично я ничего не заметил. Зеленка с плышником и все, хотя было какое-то шевеление, и птички там не летали, и это знак возможной засады. «А редари у самого берега сидят», — продолжил Сивер. «Бывший паромный сарай, там сруб не до конца выгорел, и они в нем. Человека три, может, четыре. Угрозы ни от кого нет». «Теперь заметил», — произнес жрец, разглядывая противоположный берег, и согласился с воином. «Да». Рядовичи в нас стрелять не станут. Можно переправляться. Если все сделаем быстро и не задержимся, то к ночи будем в Роске. Я там бывал пару раз, хороший городок, и постоялый двор, справный. Ну, просто так я уехать не могу, так что с местными пообщаюсь и только тогда дальше двинемся. Ждан направил своего жеребчика к лощине, где прятались укры, а Сивер его окликнул: Тебя сопроводить? Не стоит, я сам. Ну, как знаешь. Витязь опустил голову в плечи и нахохлился, словно птица на морозе, а я спросил храмовника. Сивер, отчего Ждан с селянами обсудить хочет? Будет их склонять с соседями с другого берега замириться. Жрец ведь не только хранитель знаний, чародей и проводник божественной воли, но и судья, который вершит свое правосудие не по законам князей, а по совести. Жаль, мы торопимся, а то бы ты увидел, как Ждан людей примиряет, красиво это делает, где словом, а где-то и примером. Умный человек, сам по законам праве живет и других за собой ведет. Не зря его лучеврат своим преемником видит, хотя есть более старые жрецы Треглава. Ясно. Я замолчал и скопировал позу Сивера. И так мы простояли на одном месте минут десять. Ждан за это время успел перекинуться несколькими словами-сукрами, которых выкликнул из Чищобы что-то с ними обсудить и вернуться к нам. На лице волхва сияла улыбка. Он явно был доволен и кивнул нам в сторону реки. «Поехали». Мы стронулись с места и спустились вниз. На берегу спешились и разделись. Одежду и припасы упаковали в непромокаемые кожаные мешки и, взяв лошадей в повод, повели их в реку. Вода еще была холодная. Месяц травень — май. В самом конце и до наступления лета еще целых два дня — Однако ничего, река на переправе не очень широкая, течение не быстрое, а лошади у нас обычные, степные лошадки, низкорослые, сильные и неприхотливые, так что Укру мы форсировали за 15 минут. Правда, нас снесло в сторону от пепелища и дороги, но не слишком далеко. Перешучиваясь, мы обтерлись, оделись и дождались, пока лошади обсохнут, а затем направились к дозорным, которые, конечно же, заметили, что с нами жрец, и без опасения вышли на грунтовку. Ну а дальше, как и везде, обмен приветствиями и новостями. Ничего интересного, за исключением концовки, когда Ждан коснулся местных дел. «А что же вы, люди?» — спросил Волхов. «С соседями на ножах. У них деревня в пепел обращена, и ваша такая же. Нельзя было договориться?» Дозорные все три человека, словно на подбор бородатые русоволосые мужики в длинных серого цвета рубахах и таких же портках, замялись. Рогатины, которые они держали в руках, качнулись, а лапти зашоркали по земле. Было видно, эта тема им неприятна, а моя способность чувствовать внутренний мир людей говорила о том, что они в легком замешательстве. Но, ну, наконец, старший над дозорными, которого звали Галяш, кстати сказать, по совместительству, он являлся старостой деревни Редерий, ответил. «Волхв, ты первый человек». Что за минувший год нас об этом спросил. Мы и сами понимаем, что надо мириться. А как? Князья дрались и продолжают враждовать. Деревни наши сгорели, но пролитой крови между нами нет. Может, останешься на денек и поможешь нам? Ты человек мудрый, с богами общаешься, и с тобой воин знатный. Съездите на тот берег и с укрянами поговорите, а мы в долгу не останемся. У нас даже лодка найдется, чтобы вам Мокнуть не пришлось. «Нет», — Ждан усмехнулся, — «мы торопимся, а отношения наладить вы и сами можете. Надо только через гордость свою переступить и вспомнить о том, что на другом берегу не чужаки, а свои люди». «Свои... они, конечно, свои», — Галяш невесело вздохнул. «А что, если завтра Прибыслов или Вартислов прикажут в бой идти? Что тогда?» «А ничего?» Пусть дружина рубится, а ваше дело сторона. Вот немцы, даны или лихиты – эти враги, а своих соседей обижать не след. Приказывать вам не могу, не в моей вы власти. Но если хотите моего совета, то сегодня же с правым берегом замиритесь и не откладывайте это на завтрашний день. Времена нынче смутные и лихие, и кто знает, возможно, вскоре вы будете искать помощи, а кто, кроме соседей, поможет? Никто. Ибо наши племена сами по себе. Мы подумаем над твоими словами, жрец. Нечего тут думать. Укры хоть сейчас готовы про обиды забыть и вновь жить, как добрые соседи. Только вашего шага ждут. Ну же, решайся. Сейчас выйдешь к реке, вызовешь старосту правобережного, который тебе свояк. Поговорите, обсудите все, и уже к вечеру будете вместе за одним столом сидеть и медовуху пить. В словах жреца была такая сила и уверенность в своей правоте, что у местных жителей загорелись глаза. Прав, Сивер, есть у Ждана талант людей убеждать, и не просто умение, а специально развитое мастерство. И значит, при желании такой человек сможет уговорить практически любого. Ждан замолчал и вперил свой взор в галиша. Староста зябко поежился, кивнул и вместе со своими людьми, освобождая нам проезд, отступил на обочину. Наша группа продолжила свое путешествие, а жрец приподнял вверх правую ладонь, словно благословил рядовичей и произнес «Мир вам, люди добрые! Будьте мудрыми и переступите через обиду ради своих детей!» В ответ уважительные поклоны и голос Галиша «Мы тебя услышали, жрец! Благодарим за наставление! Осторожней будьте!» «В роске сейчас наемники стоят! Князь их нанял!» Налетевший от реки легкий ветерок сколыхнул ветви придорожных кустов и заглушил последние слова старосты. А мы посвистом взбодрили лошадок и погнали их вперед. Рысь, шаг, рысь, шаг, остановка. Поводили лошадей по кругу, а затем, когда они остыли, напоили их. Короткий отдых, обед, который больше напоминал ранний ужин. Снова и опять дорога, которую я уже не запоминал, слишком устал и находился в состоянии полусна. И уже в первых сумерках встряска. «Проснись — Проснись! — услышал я голос Сивера. — А? Что? — скинулся я и крепче ухватился за поводья. — Приехали. Действительно, мы добрались к Роске, небольшому острогу между рекой Укрой и крепостью князя Прибыслова, которая называлась Камень. Наконец-то здесь отдохнем, приведем себя немного в порядок и уже отсюда повернем на полночь, так у наших предков обозначался север. Эх, скорее бы уже море, а то устал я чего-то. Скрипнув несмазанными железными петлями, ворота Роски распахнулись. После короткого опроса, кто мы и откуда, стражники пропустили нас внутрь. А еще через полтора часа сытый, веселый и довольный собой я находился в обеденном зале местного постоялого двора где пил медовуху и слушал человека, встреча с которым изменит мою жизнь. Да что там моя жизнь, она весьма ощутимо изменит ход всей мировой истории, и вот это уже серьезно. Классический эффект бабочки, в результате которого происходит незапланированное историческим процессом событие, вызывающее непредсказуемые изменения будущего. Впрочем, об этом дальше, а пока... Я ехал по темным узким улочкам Роски и мечтал о самых простых вещах — о горячей воде и большом куске вкусного жареного мяса.